Третья. Забота. Мир человека это мир заботы о других людях. Наша общественная роль определяется этой заботой. Хотя эпоха самураев может показаться жёсткой, в основе поведения самураев так-то лежали намного более тонкие инстинкты, чем в наше время. Дзёти учит, что даже когда мы критикуем других, мы не должны забывать о добродетели, которую называют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 Прежде чем выразить человеку своё мнение, подумай о том, в состоянии ли он его принять. Для этого вначале нужно поближе сойтись с ним и убедиться, что он доверяет тебе. Говоря о предметах, которые дороги для него, подыскивай надлежащие высказывания и делай всё, чтобы тебя правильно поняли. В зависимости от обстоятельств обдумывай, как лучше это сделать.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 И тогда твоё наставление поможет ему исправить ошибки. Это очень трудно. Книга 1. Совет ничего не стоит. Мы можем пожалеть для человека 100 йен, но советы мы можем раздавать бесплатно, как воду. Советы почти никогда не сближают нас с людьми. 8 или 9 из 10 наших советов заставляют людей покраснеть, смутиться. из этойй злобу. Джотт знает об этом. Нам не мешало бы прислушаться к тому, как он рекомендует давать советы. При этом он проявляет себя как наставник, который тонко разбирается в психологии. Разумеется, Джотт и не является одним из тех оптимистических безответственных проповедников, которые на поверку оказываются плохими знатоками человеческого характера.